Дженнис смотрит на телефоне сайт «Вегаса» и «М.Д.М. Грант». «Кстати, надо обязательно заглянуть в Сизерс Палас. Там шикарные магазины, Бекки». «Вроде Элтон Джон сейчас даёт здесь концерты», — вспоминает вдруг мама. «Элтон Джон?» — взвизгивает Сьюз, и мы все подпрыгиваем. «Гондолы?»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 Мы ведь знали, какая она, и терпеть её не могли. А теперь она прикидывается добренькой, и Сьюз попалась на удочку. А в душе она всё та же стерва. Холодная, равнодушная, предвзятая. И портит мою лучшую подругу. Я так погружаюсь в невесёлые мысли, что не сразу слышу писк телефона. Пришло сообщение. «Уже в пути!» — три восклицательных знака.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 Словно весь мир собрали на одной улице. Пойдём, милая, и я беру дочь за руку. Мы с Минни идём развлекаться.